Эпизод 22. Приемная доктора Буера 22 декабря 1999 года. Старик посмотрел на часы. Он просидел в приемной уже четверть часа. Раньше ему никогда не приходилось ждать в те дни, когда он ходил к Конраду Буеру. Обычно Конрад не принимал больше пациентов, чем позволяло расписание. В другом конце комнаты сидел мужчина, темнокожий африканец. Он листал еженедельник, и старик удивился, что даже с такого расстояния может различить каждую букву на обложке. Что-то про королевскую семью. Неужели африканец сейчас читает об этом, о королевской семье? Эта мысль казалась абсурдной. Африканец перевернул страницу. Его усы, спускавшиеся к подворотку, были совсем как у курьера, с которым старик встретился этой ночью. Это была короткая встреча. Курьер приехал в порт на Вольво, которое, конечно, взял на прокат. Остановился, стекло с гудением опустилось, и он сказал пароль. Voice of an angel. И у него были совершенно такие же усы и грустные глаза. Он сразу сказал, что не взял с собой оружие по соображениям безопасности и предложил поехать с ним в одно место и забрать его. Старик был в замешательстве, но подумал, что если бы его хотели ограбить, то сделали бы это прямо тут, в порту. Он сел в машину, и они поехали. Куда бы он думал? В гостиницу Редиссон Сасс» на Хольцбергплац. плац Он увидел Бетти Андерсон, но та не смотрела в их сторону. Курьер пересчитал деньги в конверте, почему-то называя числа по-немецки. Когда старик спросил его об этом, тот сказал, что его родители были из Альзаса, и старик почему-то рассказал ему, что бывал там, в Зенхайме. Странное причуда. После того, что он прочитал о винтовке Мерклина в интернете, в университетской библиотеке. Само оружие скорее разочаровало его. Оно походило на обычное охотничье ружье, только побольше. Курьер показал, как разбирать и собирать его, называя старика Гер-Урия. Старик положил разобранную винтовку в рюкзак и пошел к лифту. Пока лифт ехал вниз, он размышлял, не попросить ли Бетти Андерсон вызвать ему такси. «Еще одна причуда». «Алло!» Старик поднял голову. «Я думаю, вам надо проверить еще и слух». Доктор Будер стоял в дверях и пытался весело улыбаться. Он пригласил его в офис. Мешки под глазами у доктора набрякли еще больше. «Я прокричал ваше имя три раза». «Я забываю свое имя», — подумал старик. «Забываю все свои имена». Потому как доктор подал ему руку, чтобы помочь пройти в кабинет, старик догадался, что новости плохие. «Да, я получил результаты тех анализов, которые мы брали», — поспешно сказал врач, не успев как следует усесться в кресло. Будто желая выложить плохие новости как можно скорее. К сожалению, она разрослась. «Ну, разумеется, она разрослась», — ответил старик. «Разве это не в природе раковых клеток разрастаться?» «Хе-хе, в общем-то да». Буер смахнул с письменного стола невидимую пылинку. «Опухоль, как мы», — продолжал старик, — «делает то, что может». «Да», — ответил доктор Буэр, с неестественно расслабленным видом развалившись в кресле. «Вы тоже делаете только то, что можете, доктор». «Да, вы правы, вы правы», — доктор Буер улыбнулся и надел очки. «Мы по-прежнему предлагаем вам курс лечения». Он, конечно, ослабит вас, но может продлить э -э, жизнь. Да. А сколько я протяну без этого курса? Кадык Буйра прыгал вверх-вниз. Несколько меньше, чем мы полагали вначале. А именно, а именно из печени рак через кровь попал в. Хватит. Назовите мне время. Доктор Буйер посмотрел на него пустыми глазами. Ты ненавидишь свою работу, ведь так? сказал старик. Э, что, простите? Ничего. Дату, если можно. Но ведь нереально. Доктор Буйер вздрогнул от того, что старик стукнул кулаком по столу. Так сильно, что телефонная трубка заскочила с рычага. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но осекся, когда увидел, как старик грозит ему дрожащим пальцем. Он вздохнул, снял очки и устало провел рукой по лицу. Летом, в июне. Возможно, раньше. В лучшем случае, в августе. Отлично, сказал старик. Тогда все хорошо, а боли могут появиться когда угодно. Принимайте лекарства. Я смогу действовать? Трудно сказать, это зависит от болей. Мне нужны такие лекарства, чтобы я мог действовать. Это необходимо. Понимаете? Все более утоляющие... Я умею терпеть боль. Мне нужно что-то, что просто поддерживало бы меня в сознании, чтобы я мог здраво мыслить и действовать. Счастливого Рождества! Это было последнее, что сказал доктор Буер. Старик стоял на лестнице. Сначала он не понимал, почему в городе так много народу, но когда ему напомнили о предстоящем празднике, Он тут же понял причину паники в глазах прохожих, спешащих по улице. Они боятся не успеть купить рождественские подарки. На площади Эгерторгет люди собрались вокруг уличного оркестра. Мужчина в форме армии спасения обходил толпу с жестянкой для пожертвований. В снегу наркоман переминался с ноги на ногу. Его глаза мигали, как мигает стериновая свечка прежде чем потухнуть. Две юные подружки прошли мимо него под ручку, краснощеки, распираемые своими маленькими секретами и желанием жить дальше. И огни! Свет горел в каждом окошке, будь они все прокляты. Он поднял глаза. Над ним было небо осло, теплый желтый купол отраженного городского света. «Господи!» Как он скучал по ней. «Следующее Рождество», — подумал он, — «следующее Рождество мы справим вместе, любимая».